48. Корабкаясь по склонам, я боролся с неизбежным духовным похмельем. Нет, после тех доказательств, что предоставили мне руки и губы Жюли, в чувствах ее сомнений не оставалось. Но на кончике языка все-таки вертелись незаданные вопросы, а душу томило воспоминание о минутах, когда я готов был согласиться. Она страдает шизофренией. Версия о болезни Жюли проверке не поддавалась. Факты же, сообщенные ею сегодня, можно было подтвердить или опровергнуть. Легко представить, что сестры и теперь в некотором смысле совмещают роли собаки и зайца. То бишь, Жюли, искренне увлекшись мной, тем не менее способна водить меня за нос. И потом, при следующей встрече с кончисом, неплохо бы иметь хоть одну конкретную улику, Дескать, вся правда о сестрах мне не просто известна, но и подтверждена независимыми источниками за пределами Фраксиса. Вечером, уединившись в своей комнате, я сочинил послание миссис Холмс из серн эбес мистеру Пи Дже Фирну из банка Баркли и директрисе классической школы, где преподавала Жюли. Первый я поведал, что забрел на съёмки и познакомился с ее дочками — что местный сельский учитель просил меня подыскать в Англии деревенскую школу с питомцами, которые его ученики могли бы переписываться, что девушки посоветовали через мамочку связаться с начальной школой серн эбос причем поскорее, ибо семестр вот-вот закончится. Во втором письме изъявлялось желание открыть текущий счет по рекомендации двух постоянных клиенток банковского филиала. В третьем... Я выдавал себя за директора новой английской школы, учрежденной в Афинах. На место преподавателя просится некая Джулия Холмс. В понедельник я перечел черновики, внес пару правок, первые два аккуратно перебелил, третье напечатал на дряхлой машинке с латинским шрифтом, хранившейся в нашей канцелярии. Последнее письмо, конечно, вышло не слишком убедительным на Кинозвезды за границей редко бедствуют до такой степени, чтоб набиваться в учителя. Но мне сгодится любой ответ. Коли впадать в грех недоверия — то уж без оглядки. Я написал и в труппу Тависток, и в кембриджский Джертон-колледж. Вместе с этими пятью посланиями я отправил шестое, адресованное Ливерье. Слабая надежда, что в школе меня дожидается ответ Митфорда, рухнула. Видимо, мое письмо не застало его дома. Да и неизвестно, соберется ли он вообще на него ответить. Леверье я написал сжато. Объяснил, кто я такой, и добавил. Обращаюсь к вам потому, что попал в неприятную переделку. Я знаю, вы посещали Бурани. Господин Кончис сам сказал мне об этом. Мне сейчас очень не хватает советов человека, в свое время пережившего то же, что переживаю я и, должен заметить, не мне одному. В эту историю замешаны многие. Каков бы ни был ваш ответ, мы будем признательны. А почему, вам, думается, разжевывать не надо? Заклеивая конверт, я чувствовал, молчание Митфорда и Леверье для меня лучшая гарантия. Если бы в прошлые годы в Буране случилось что-нибудь по-настоящему гадкое, они давно заговорили бы. А молчание их — знак благодарности». Я хорошо помнил и рассказ Митфорда о стычке с кончисом, и его предостережение. Но вот чего Митфорд хотел всем этим добиться — большой вопрос. Чем дальше я размышлял о Димитриадисе, тем яснее понимал, что с именно он. Основной прием контрразведчика — прикидываться болваном. И в воскресенье после ужина я завел с ним задушевную беседу. Мы минут десять прогуливались по школьному причалу, судорожно глотая вечерний зной. «Да, спасибо, Мелли. В Буране было чудесно», — заверил я. Чтение, пляж, музыка. Я даже шутливо сравнил его похабные фантазии по поводу виллы, хотя не исключено, что похабство имело хитрую цель. По заданию Кончиса он проверял, насколько я болтлив, с действительностью и поблагодарил за то, что он так стойко хранит мой секрет от наших коллег. Слоняясь по причалу, я поглядывал через ночной пролив на Арголиду и гадал, что-то делают сестры, по каким темным водам носятся. Немое море, полное загадок и безмерной выдержки, но не враждебное. Теперь-то я проник в его тайны. На завтра я проник в них еще глубже. Выйди из столовой... Поймал за рукав замдиректора, который исполнял также обязанности старшего преподавателя греческого. Мне посоветовали прочесть повесть какого-то теодоритиса сердца трех, знаете такую. Тот знал: он не владел ни французским, ни английским, и я не все усвоил из его объяснений. Похоже, теодоритис в некотором роде греческий последователь Мапасана. Сюжет повести, насколько я уловил, совпадал с тем, какой пересказывала Жюли. За обедом все окончательно встало на свои места. Один из мальчиков положил на мой стол посланный замдиректора сборник. Его завершала повесть «Сердца трех». Написанная на Кафаревусе, литературном варианте новогреческого, резко отличающемся от народного, она оказалась мне не по зубам. Обратиться же за помощью к Димитриадису я не мог. Но фрагменты, которые я перевел со словарем, обличали правильность рассказа Жюли. «Среда, среда!» Я не дотерпел и до среды. Во вторник после уроков взобрался на центральный водораздел. Убеждал себя, что зря набиваю ноги. Не зря. Дыхание перехватило. Далеко внизу, на лиловеющей глади муцы, стояла на якоре неповторимая аритуза — игрушечный белоснежный силуэт. Что ж, выходит, старик капитулировал.